Ушиб заставил Фредди очнуться, и, рассеянно ухватив первую попавшуюся газету, как оказался Морнинг-Глоб, он вернулся в кресло, чтобы успокоить нервы заметками о скачках. Хотя в настоящее время мир ипподромов был для него закрыт, прогнозы капитана Шенкеля, старшего конюха, Ясногласки и других газетных знатоков Тещи будили в нем меланхолический интерес. Он закурил и развернул газету. Мгновение спустя, вместо того, чтобы перейти к последней странице, посвященной новостям спорта, он, как завороженный, уставился на объявление посредине первой страницы. У него даже в горле пересохло. сто удачно! Расположенное объявление в это утро привлекло внимание многих читателей газет. Оно было составлено так, чтобы привлекать внимание, и достигало своей цели. Но если другие читали его с легкой улыбкой, удивляясь, кому это взбрело в голову тратить деньги, чтобы помещать в газете такую чушь, на Фредди оно подействовало как откровение его воспитанный на кинолентах ум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 потом снова взял ее и перечел объявление, да, но звучало многообещающе. Более того, в нем было что-то от прямого отклика на молитву. Теперь Фредди совершенно ясно понял, как он нуждался в партнере, который разделил бы с ним опасности операции, за которую он так опрометчиво взялся. Ну, не столько разделил бы их, сколько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 Ты должен вернуться поездом двенадцать пятьдесят. Будет сделано, мне подходит, папаша. Но ну, подумайте немножко, Макалистер, сказал граф. Я ведь от вас только этого прошу. Подумайте немножко. Глава вторая. Появляется Псмит.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 Молодой человек, сверкая безупречным цилиндром и сюртуком элегантнейшего покроя, поднялся по ступенькам дома номер восемнадцать на Уоллингфорд-стрит в западном Кенсингтоне и позвонил. Сделав это, он снял цилиндр, слегка провел по лбу шелковым платком, ибо солнце пекло довольно сильно,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 И вопящие орды художников, архитекторов, не в силах доли терпеть, учинят самосуд и бешено промчатся по столице, круша и поджигая. О, Лингфорд-стрит, западный Кенсингтон, уж, конечно, не избежит огня. Несомненно, эта улица уж давно намечена для уничтожения.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 Каждый с цветными стеклами Наиболее гнусные разновидности Во входных дверях И порой можно видеть Как точно посередине Спотыкаясь, прикрывая ладонью Бредут юные Впечатлительные импрессионисты Из колонии художников В Холланд-парке И слышно, как они шепчут Сквозь стиснутые зубы Да коли, да коли Маленькая служанка открыла дверь и окаменела. Посетитель достал монокль и вставил его в глаз. «Жаркий день», — сказал он любезно, оглядев ее. «Да, сэр». Но приятный не отступал молодой человек. «Скажите мне, миссис Джексон дома?» «Нет, сэр». «Ее нет дома?» Да. Молодой человек вздохнул. Ну что же, сказал. Вы не должны забывать, что подобные разочарования не посылаются нам ради какой-нибудь благой цели. Без сомнения, они возвышают нас духовно. Вы поставите ее в известность, что я заходил. Моя фамилия Песмит. Песмит. Песмит. Сэр, нет-нет.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 А нынешнего обычаи с помощью Дефиса присобачивать спереди еще какую-нибудь фамилию я не одобряю, и потому решил взять смита П должен сказать для вашего сведения, — мое. Вы следите за ходом моих рассуждений? — Да, да, сэр. — Вы не считаете, — спросила назабоченно, — что я напрасно избрал такой путь? — Нет, сэр.